Небольшая предыстория. Меня зовут Вера, и я бывшая проститутка. Сейчас у меня есть муж, любящая семья, моя жизнь похожа на сказку. Мы живём в огромном доме, и мы имеем всё, что нужно. Но чтобы прийти к этой точке, мне пришлось пройти настоящий ад. До того, как я попала в рабство к Сергею, я жила с родителями и сыном в деревне, и никогда бы даже не подумала, что судьба сыграет со мной столь жуткую шутку. Моему сыну требовался новый слуховой аппарат, и бывший муж предложил подработать домохозяйкой в доме какого-то знакомого их семьи. Я даже не подозревала, чем мне обернётся эта подработка. Я с радостью согласилась и, взяв свою любимую подругу Надю, отправилась на заработки. Месяц мы действительно работали по дому, и ухаживали за мамой Сергея, хозяина дома, нашего босса. Он трудоустроил нас через свою компанию, официально по документам, как он нам сказал. Мы отдали свои паспорта и дипломы, и я думала, что у меня действится найдёт бухгалтерский стаж, пока работаю в его доме. Всё было идеально. Зарплата меня устраивала, но я её так и не увидела. Когда мы заговорили с ним о деньгах, он попросту стал избегать нас. Когда мы поняли, что зарплату мы не увидим, мы начали делать попытки вернуть наши документы, и я ему сказала, что мы уезжаем домой. Но Сергей стал угрожать нам. сказал, что мы в её власти и уедем только тогда, когда он скажет. Тогда, отчаявшись, мы с Надею решили бежать. Нас поймали, и после этого я больше никогда не видела свою подругу. Она до сих пор числится в розыске в списке пропавших без вести. Сергей на допросе так и не признался, куда они её дели, и я надеюсь, что она осталась жива, работает сейчас где-нибудь в одном из притонов. Хотя, может быть, ей лучше бы умереть, чтобы не вести такое жалкое существование. Меня в ту ночь искромсали в колочье. Так жестоко меня никогда ещё не били. Я даже не могла представить, что смогу пройти через это. У Сергея есть много клиентов у влиятельных друзей. Двое из них тогда меня воспитывали, чтобы я не сбежала. Голос одного из них мне показался знакомым, но я не смогла понять, кто это. Я была в таком состоянии, что у меня совершенно не работал мозг. Целую неделю я лежала в постели, и Сергей навещал меня. Не зная почему, я всё простила этому человеку, я влюбилась в него без памяти. Он заставлял меня заниматься проституцией, чтобы зарабатывать на мне, а я всё ждала, когда он сдержит обещание, и мы с ним уедем вместе навсегда из этого проклятого дома. Сергей сказал, что мой бывший муж намеренно продал меня ему за долги. Я поверила, хотя знала, что этому мужику нельзя верить. Долго время я реально думала, что бывший муж, отец моего ребёнка, сделал со мной такое, пока не увидела его случайно в нашей деревне. Я точно знаю, что он не в курсе того, что происходило в доме Сергея, и он тут вообще ни при чём. Это всё случайное совпадение. Никто меня не продавал Сергею, врагство. Ему просто пришла эта идея, и он решил воплотить её в жизнь. Он мне сказал, что решил начать новый бизнес, но я тогда ещё не знала, что у него, кроме меня, в других местах были и другие девушки. Он зажигал их на квартирах, в подвалах, в других домах. Когда полиция начала всё это дело копать, многое всплыло. Мне пришлось участвовать во всех судебных заседаниях как главный свидетель, как заявитель, не как главный потерпевший. В нашем доме жила ещё одна девушка, Но у клиента Сергея сотворилось с ней такое, что навряд ли когда-нибудь она сможет давать кому-то показания. Надеюсь, что она выжила после всего, что ей довелось пережить. Мой бывший босс очень страшный человек. Для него жизнь людей не имеет никакого значения. Для него главное это деньги. Все красивые слова это всего лишь метод, чтобы заговорить зубы. Он так красиво умеет петь, когда хочет, поэтому наивные дуры и клевали на его обаяние, впрочем, как и я. Но я вырвалась из этого ада. Мой муж помог мне, и теперь в какой-то мере я даже благодарна судьбе, что прошла через это и встретила моего Вениамина. Он зажёг во мне желание дальше жить. Мой нынешний муж Вениамин со своим отцом были одни из первых моих клиентов, и я с ними очень сдружилась. Именно они тогда и помогли мне сбежать из притона, где я работала до беспамятства. Мы жили дружно и счастливо в доме нашего друга семьи Павла, и об этом я уже подробно рассказывала в другой истории. Ничто не предвещало беды. С течением времени я стала даже забывать о том кошмаре, через который мне пришлось пройти. Я смогла смириться с этой болью и вернуться к жизни. Моя семья всегда поддерживала меня. Мой сын уже полностью здоров. Благодаря крутому доктору из Германии, и всё у нас гладко и идеально. Долго время я переживала, что мой бывший сотеньёр объявится и захочет вернуть меня, особенно после того, что я написала на него заявление в полицию, и его очень долго мурыжили. Этот козёл, наверное, спустил все деньги, что заработал на мне на адвокатов. Очень жаль, что ему удалось избежать наказания, но я решила ему не мстить. Мой бывший босс и моя бывшая большая страсть уже в прошлом. Теперь у меня новая жизнь, и я не хочу ничего менять в ней. Пусть всё будет так, как идёт, своим чередом. Но судьба нанесла мне несокрушимый удар. Мой бывший босс ворвался в мою новую жизнь молниеносно, не дав опомниться. Уже год прошёл с тех пор, как я сбежала от него. Не думала, что он до сих пор помнит меня. А он всё это время ждал момента, копил злобу, чтобы отомстить мне